Глава 32. На следующий день после телеграммы пришла сестра Беата. Я видел, как токси, на котором она приехала из больницы, остановилась у нашей калитки. Матери дома не было, и я не открыл. Но с того момента, как раздался звонок, я не смел ни пошевелиться, ни зажечь свет, ни налить себе газировки. Я боялся, что монахиня поджидает моего возвращения где-нибудь у двери или у окна. Это был ужасный вечер. У меня свело все мышцы... И безвыходность моего положения нависла надо мной, как огромный коварный зверь. Через несколько часов я все же осознал, что происходит. Я загнал себя в клетку размером с этот дом и сижу в ней уже неделю, не только сегодня. И никто, кроме меня самого, не может меня высвободить. Блестящая догадка, вот только непонятно, что с ней делать. Страх не позволял мне мыслить логически. И все же спустя еще час мой мозг нащупал решение — Это было решение, против которого восстали все мои чувства, но я тут же вскочил, чтобы не дать им остановить меня. Я вышел из дома, пересек дорогу и перелез через ограду, не касаясь ее ладонями. Не до конца представляя, что именно собираюсь сделать, я прошелся по монастырскому саду. Гуси колыхались на поверхности пруда, грациозные, как яхты на рейде. Кусты благоухали и шелестели. Монастырь напоминал заброшенную фабрику. Пока я дошел до внутреннего дворика, мои кроссовки покрылись грязью. В окнах никто не показывался. Посторонний подумал бы, что в здании ни души. Я постучал, и воздух тут же наполнили звуки. Скрип отодвигаемого стула, шаги, звон ключей. «Кто там?» — спросила сестра Биата из-за двери. «Лукас». Последовавшая тишина была предсказуемой. Я терпеливо ждал. Видно, я не очень-то надеялся, что мне откроют... поэтому, когда монахиня отперла дверь и жестом пригласила войти, я так удивился, что не сдвинулся с места. Сестра Биата скользнула по мне взглядом, а затем, прищурившись, посмотрела на мое плечо, будто ожидая увидеть кого-то еще. Я вошел. Она закрыла за мной дверь и уселась на краешек стула, для равновесия положив руки на стол и зажав между коленями трость, будто для того, чтобы не соскользнуть на пол. Мне она указала на стул напротив, стоявший спинкой к окну. В кухне пахло средством от насекомых. Мебель переставили. Кресло передвинули к другой стене, а на его место поставили узкую тахту. Здесь готовились к возвращению Кейтлин. Она вернется домой, чтобы лежать на тахте в кухне. а ты ты мысли я потерял дар речи. «Как твои руки?» — осведомила сестра Беата, так и не дождавшись от меня ни слова. Я показал ей ладони. Она взглянула на них. Вернее, я думал, что взглянула, пока не заметил, что глаза у нее закрыты. Потом вздохнула. «Я сегодня к вам заходила». «Знаю». кетлин позвонили», — сказала она, чеканя каждый слог. биноа биноа повторил я. На подставке подогревателя со свечкой стоял чайник. Сестра Биата поднесла чашку, которую держала в руках, к рту и громко отхлебнула. На тыльной стороне ее рук темнели старческие пятна. Этот парень пару раз сюда приходил, не знаю, было ли между ними что-то. Она вопросительно посмотрела на меня. Может, я знаю больше. В кухне было сыро, должно быть, дождевая влага просачивалась сквозь пол или стены. Я пожал плечами. Сказал он немного, что это история, что это не несчастный случай. Монахиня сделала паузу. Вряд ли она ждала от меня ответа, скорее давала время осознать ее слова. Затем продолжила. «Он заявил, что это возмездие. Мне, мол, нужно было с тобой расквитаться, а так как Лукасу легче тебя найти, он пообещал это сделать за меня. Что то в этом духе?» Дословно Кейтлин не запомнила. «Да?» — потрясенно пробормотал я. «Да, больше он ничего не сказал». Я молчал. В памяти всплыло то утро, когда я разглядывал ванную комнату из-под воды. Вот так сейчас выглядел мир, расплывчатым, зыбким, текучим. Как и тогда мне казалось, что в голову через уши проникла теплая вода и заполнила ее до краев. По телу разлилось тепло, хотелось уснуть. Сестра Беата пролила немного чаю, видно из-за меня. «Это вранье», — хрипло сказал я. Незачем говорить так громко, я это понимал. Монахиня тут же повернулась ко мне, словно я окликнул ее по имени. Вы что думаете, это я столкнул ее в пропасть? Это я зажал ее ногу этим стержнем? Какое такое возмездие? И как можно что-то такое специально подстроить? Я понимаю, — так же громко отрезала монахиня. Но почему он так сказал? Что за этим стоит? Кейтлин ему нравилась. А при здесь ты? Он попросил меня что-нибудь сделать, чтобы отомстить за него. Отомстить? Потому что она его отвергла. Но ты сказал, что отказываешься? Я ничего не сказал. Значит, ты хотел это сделать. Ничего я не хотел, хотел уйти. Он твой друг. Я тоже так думал. А может, в глубине души ты все-таки хотел выполнить его просьбу? Хотя бы, чтобы произвести на него впечатление? Мне это и в голову не пришло. Тогда почему ты -то даже не попытался сдвинуть тот стержень? Я что, должен был ее бросить? Не торопясь осмотреть машину со всех сторон? За все подергать? Я не об этом спрашиваю. Я спрашиваю, почему ты потерял самообладание? Я запаниковал, нужно было что-то решать. А огнетушитель. Он лежал под сиденьем Кейтлин. Пожарные говорят, ты даже не попытался его вытащить. Ты мог бы выиграть время, если бы сначала потушил пожар. Я не догадался посмотреть. А может быть, ты просто обрадовался удачному шансу одним выстрелом прикончить двух зайцев? Прослыть героем и отомстить за Бенуа? Мне хотелось вскочить, сжахнуть кулаком по столу, выбить из-под нее стул. Я был в ярости. Чего она лезет в мою жизнь? Она ненавидит меня, это я чувствовал. И это очень старая ненависть, может, такая же старая, как мой дед. От ее старческого кислого запаха подходило отвращение, знакомое с детства. Не стоило мне приходить, я не собирался с ней разговаривать, это она меня заставила. Я был готов уйти, но меня парализовали звуки шагов за дверью. На миг я подумал, что это Кейтлин, но тут же понял, что это невозможно. Сестра Беата со связкой ключей подошла к двери, спросила, кто там, и открыла, это была Рут. Увидев меня, она искренне удивилась. «Лукас, как твои руки?» Пока я отвечал, сестра Беата беспокойными шагами мерила кухню. «Я с ним поговорила», — внезапно заявила она, глядя на Рут, но рукой показывая в мою сторону. Рут тут же уставилась на меня. Я встал. Соотношение сил было неравным, двое на одного. «Сестра Биата, я же вас просила». Рут бессильно опустила руки. «Это было необходимо, рот Кто-то должен был задать этот вопрос. Не нужно жалеть этого парня. Замалчивать подобные вещи бессмысленно, уж ты мне поверь». «О чем вы говорили?» «Я спросила, почему он запаниковал. Ты меня уже столько раз об этом спрашивала. Теперь я задаю этот вопрос ему». «Я понял. Пришло время сказать то, что я хотел сказать». Они не оставили мне выбора. Я покрутил слова в голове, прежде чем произнести их. Они перемешались и рассыпались, как выпавшие из коробка спички. Я так запутался, что даже задышал быстрее, чтобы поспеть за собственными мыслями. Может, я сделал что-то странное, не знаю. Во всяком случае, рот кинулась ко мне и предложила выйти подышать в сад. Она протянула руку, чтобы я оперся на нее. Огонек свечки под чайником затрепетал. рот повела меня к флигелю — «За нами увязались три кошки, видимо, надеялись, что мы прихватили с собой что-то съедобное. Я скажу вам, почему я запаниковал. Я знал, что если не выскажу все сейчас, то потом уже не решусь». рот выжидательно смотрела, словно предполагая услышать интересную историю. «Кейтлин научила меня думать о будущем», — сказал я. «Раньше мне это и в голову не приходило. Она всегда говорила про «потом». И я тоже стал об этом думать. Чем хочу заниматься, кем быть». Чем лучше я ее узнавал, тем больше думал, что мое будущее связано с ней. Мои слова звучали, как заранее подготовленная речь, такими они и были. Возможно, поэтому они могли показаться неискренними. Я еще не закончил, а уже скричился от стыда. Когда это случилось, я говорил в такт нашим шагам. Я увидел, как стирается не только ее будущее, но и мое. Иными словами... «Ты был в нее влюблен», — сказала Рут. Я чувствовал себя по-идиотски, что было предсказуемо. Кажется, я кивнул. Когда загорелась, я понял — конец. Всему. И мне тоже. Когда я пытался, сразу, когда стоял с пилой в руках, я честно не думал, что... Я стал заикаться. Слова упирались и не шли. То есть я думал, думал очень ясно, правда. Мне казалось, я нашел хороший выход, но потом, когда пожарный рассказал... Я не часто плачу. Последний раз это случилось несколько лет назад. Слезы меня взбесили. Даже не сами слезы, а то, что из-за них у меня срывался голос. Я давал петуха и запинался. Я отвернулся от руд и решил помолчать. Она привела меня к флигелю, мягко подталкивая в спину. «Я слышала, это ты?» — напилил все эти дрова. Осторожно, — сказала она, словно боясь, что от ее слов я разрыдаюсь еще сильнее Я неопределенно мотнул головой. Мы тебе благодарны. Я отвернулся, делая вид, будто озабочен дровами. Из носа бежала, и я утерся тыльной стороной ладони. В сумерках круглая постройка выглядела тесно и сырой. Хранить здесь дрова, пожалуй, не стоило. Мы помолчали. Мой дед тоже это делал. Я хотел дать ей понять, что снова способен говорить. Да, кивнула она. Он не щадил сил. У него были на то причины. Рут теперь стояла, отвернувшись и, странно вытянув шею, будто завидела кого-то из окна и пытается разглядеть, кто это. «Да», — задумчиво проронила она. «Зачем сестра Беата это делает?» — вдруг спросил я. «Прошло ведь столько лет. Зачем ей нужно, чтобы эти еврейские дети продолжали меня преследовать?» «Тебе, наверное, не все рассказали. Я знаю, что тех монахинь поставили к стенке. Такое трудно пережить, я понимаю. Но чтобы до сих пор только об этом...» «А ты не задумывался, почему сестра Беата избежала расстрела?» «Нет». «Ее там не было. В тот день, когда немцы ворвались в монастырь, ее отозвали. Вызвали в мунтурен для проверки документов. Сестра Беата убеждена, что это организовал твой дед. Договорился с немцами. Рут покосилась на меня, словно желая увидеть эффект своих слов. «Сестра Беата и твой дед знали друг друга с детства». Она много лет колебалась, но все-таки выбрала не его. Он так никогда и не смирился с тем, что она ушла в монастырь. Вот почему сестре так горько. Она чувствует себя отчасти виновной в смерти пяти монахинь. Считает, что и ее в тот день должны были расстрелять. Я словно пробудился ото сна. Сна длиною в жизнь, как будто шарики моего внутреннего пинбола раскатились по своим местам. И как будто мне врезали по физиономии где-то в районе переносицы. Во рту возник привкус крови. Рут повела меня назад, она шла впереди, спокойно разглядывая сад. Я понимал, хотя она мне и не завидует, но жалеть меня она не способна. Я была тогда здесь. Все произошло на моих глазах. Это место пропитано страшными воспоминаниями. И все равно я возвращаюсь сюда год за годом. Сестра Биата заменила мне мать, больше у меня никого не осталось. Знаю, с ней непросто, но ты уж прости ее. Думаю, мы все сейчас в шоке. Все-таки Кейтлин потеряла ногу. Нас окружили слетевшиеся с пруда слепни. Руд замахала руками, но отогнать их не смогла. «Я все вспоминаю Кейтлин маленькую», — сказала она. Она уже тогда танцевала, поднимала ручки, вставала на носочки и старалась прыгнуть как можно выше. Почва размякла и засасывала наши ноги, чавкая при каждом шаге. На Рут были легкие туфли с дырочками. В них забивалась грязь. Мои кроссовки и края штанин намокали в траве все больше. «Она родилась без единого изъяна», — рассказывала Рут. «Если у тебя когда-нибудь появятся дети, ты поймешь. Первым делом ты ощупываешь младенца. Ты просто не можешь поверить своим глазам и начинаешь трогать. Ручки, носик. У Кейтлин все было на месте. Красивые подвижные ножки. Проведешь пальцем по подошве, и пальчики сгибаются». Врач поздравил меня. Сад вокруг нас застыл. Трава была усыпана семенами. Рот внезапно обернулась и посмотрела мне прямо в глаза. «Знаешь, что меня мучает, Лукас?» Я ждал. «Вот теперь сможет ли кто-нибудь когда-нибудь в нее влюбиться?» Я не понимал, как она могла сказать такое. Это был удар под дых. Как будто и она хотела отомстить деду через меня. Рот не отводила взгляда. «Почему ты не хочешь увидеться с Кейтлин?» «Потому что я не уверен, что спас ей жизнь. И все-таки это странно. Можно подумать, ты что-то скрываешь». Она повернулась и зашагала к монастырю. Я пошел домой через сад. Наверное, я был немного не в себе, и потому не сразу нашел дыру в стене, а, оказавшись у дома, заколебался, через какую дверь входить. Мать еще не вернулась. Я подошел к телефону и позвонил Бенуа. Пришлось узнавать его номер через справочную, он всегда сам звонил мне. Почему-то я удивился, когда автоответчик его голосом предложил мне оставить сообщение или отправить факс после сигнала. Я сказал, что срочно хочу с ним связаться, и, положив трубку, понял, что не назвался. Я сел в гостиной и принялся ждать мать. Постепенно мне сделалось ясно, ничто уже не будет как прежде. Как только мать вошла... Я, не дожидаясь, пока она снимет плащ или уберет мокрый зонтик, рассказал ей про деда и сестру биату Лицо матери ничего не выражало. Когда я закончил, она сказала, «Меня всю жизнь не отпускало ощущение, что он лжет». Она отцепила от нижней губы прилипшую табачную крошку и, не произнеся больше ни слова, поднялась наверх. Я оставался в кресле и принялся читать подмокшую газету, которую нашел в ее сумке. Вышел очередной материал, где упоминался я — История о спасении с помощью бензопилы не переставала будоражить воображение горожан. Наверное, потому что напоминала голливудский триллер. Ее продолжали читать и обсуждать, словно вопрос государственной важности. Эта статья была посвящена панике. Автор описывал, как ведут себя охваченные паникой люди. «Они зачастую реагируют неадекватно», — объяснял он. «Импульсивные, неуравновешенные люди в сложных ситуациях склонны принимать неверные решения. Они заранее убеждены, что поступят неправильно». Такая неуверенность в себе чревата двумя крайностями. Либо человек стоит в стороне, ничего не предпринимая, потому что боится сделать выбор. Либо же он зацикливается на том, что бездействовать ни в коем случае нельзя и действует избыточно. Может, к примеру, сделать массаж сердца человеку, чье сердце не остановилось, что убьет пострадавшего. «Не погорячился ли сын Антуанский спаситель?» — вопрошал в конце автор. Пробежав другие заметки на той же странице, я узнал себе такое, что даже представить не мог. Чем больше я читал, тем сильнее мной овладевала покорность судьбе. Я словно знал, что постепенно все обернется против меня, и нет смысла сопротивляться. Где-то глубоко внутри сорняком разрасталась уверенность, что другого я и не заслуживаю. Наверное, вскоре я заснул, и сон был чрезвычайно реалистичным. Я с ног до головы ощупывал младенца и... и обнаружила у него на пояснице родимое пятно в форме сердца. Рывком проснувшись и решив, что пора в постель, я пошел в ванную и наткнулся там на мать. Она склонилась над раковиной, и я подумал было, что она чистит зубы, но когда мне в нос ударил странный запах, я понял, что она пьяна.